Глава шестьдесят седьмая. Большая часть квадратного здания бюро «Беккер и сыновья» благоразумно скрыта за высокими заборами. С улицы хорошо видна только приемная. Мы обошли его позади, со стороны огражденной парковки, за которой только толстые деревья и насыпь, ведущая к старой железной дороге. Сюда выходят окнами квартира «Беккер», занимающая весь второй этаж — но свет внутри не горит. Кругом темным темно, и у меня вдруг появляется ощущение, что от фронт-стрит нас отделяют многие мили. Я смотрю на Кезы и думаю, живет так близко к трупам? Но, конечно, для нее это обычное дело. Она подходит к одному из длинных черных катафалков и приседает шаре рукой под задним колесом и вытаскивая связку ключей. «Папка вечно толдычит четыре не оставлять их тут. Хорошо, что он его не слушает, э?» — говорит она. «Ну ладно, ты готов?» Сердце становится как-то тесно в груди, я едва могу сглотнуть. Я стискиваю зубы и отрывисто киваю кез, и она подходит к нам, бренча ключами. Следом за ней мы обходим здание и оказываемся у больших двойных дверей. Сьюзен бормочет мне так, чтобы Кез не услышала. «Помни, мёртвые не причинят тебе вреда, думая о своей истинной цели, думая о себе». «Погоди, ты же говорила...» «Знаю, я почти уверена, но знаешь...» Кез отперла двойные двери, и пока она открывает их, раздаётся негромкий писк. Она поворачивается к нам. «Подождите здесь, пойду сигналку отключу». Она проскальзывает внутрь, и через несколько секунд писк прекращается. Кез снова появляется, и некоторое время мы втроём стоим у приоткрытых дверей. «Ну ладно, правила говорит Кез. «Полчаса, начиная с этого момента. С людьми снаружи не разговаривать, свет не включать, иначе не считается. Если совсем сдрефишь, постучи в дверь и скажи, «Я трус, выпусти меня отсюда! Готов?» «Телефон отдай!» «Не отдам я его тебе после того раза!» Сьюзан поддержит. Кес хмурится, глядя на нас. Ну, «Ладно, мне пофиг. Давай, загляни!» Я делаю шаг вперед, просовываю голову в зазор между дверями и вдруг чувствую, что меня со всей силы толкают вперед, во тьму, а потом слышу громкий глухой удар. Двери позади меня захлопываются все прямо как тогда в самом начале когда кес втолкнула меня на задний двор мистера маккинли «Малки, ты впа начинает сьюзен цец ты нарушаешь правила после этого воцаряется тишина хоть я и знаю что кеза сьюзен здесь за дверями я в ужасе даже просто сидеть тут тридцать минут прислонившись спиной к дверям уже было бы страшно а мне придётся рыскать в почти полной темноте исчез навидатор мёртвого старика. Узкие окна, расположенные прямо под потолком, пропускают немножечко света с улицы, но уже совсем стемнело, а единственный фонарь сломан. Я усиленно моргаю, чтобы глаза побыстрее привыкли к черноте, и некоторое время спустя уже могу рассмотреть, где я. Помещение, в котором я очутился, внутри больше, чем казалось снаружи. Тут какие-то шкафчики, как в школе, вешалка с висящими на ней костюмами, полка с цилиндрами и несколько низких кресел. Наверное, это что-то вроде раздевалки для персонала. На маленьком столике стоят пустые чашки, а в углу виднеется раковина. Я начинаю озираться в поисках чего-то, что может намекнуть мне, где лежит сновидатор — И очень скоро прихожу к выводу, что здесь его, скорее всего, нет. По крайней мере, в этой комнате. На уровне головы висят кухонные шкафчики, в которые я быстренько заглядываю, но нахожу там одни кружки и да до чайные пакетики. Распашная дверь в другом конце комнаты открывается в широкий коридор, также тускло освещенный окнами под потолком а уже из него ведут три или четыре двери, большинство с проделанными в них круглыми окошечками. Я заглядываю в одно, внутри слишком темно, ничего не разглядеть. Потом дёргаю за ручку. Заперто. Тут потолок пересекает луч белого света, а через секунду-другую раздаётся низкое рычание въезжающего на парковку мотоцикла. «Папа Кез!» Я торопливо шмыгаю через распашную дверь обратно в комнату для персонала и подхожу к дверям, через которые вошёл. Я уже собираюсь постучаться и потребовать, чтобы меня выпустили, но тут слышу, что мотоцикл всего в нескольких метрах от входа. Потом мотор замолкает, и раздаётся взрослый голос, слегка приглушённый из-за двери, но всё же различимый. «Привет, милая. Что ты тут делаешь?» э «Привет, пап. Да просто Деннис выгуливаю». «Он гонялся за мячом, а мяч возьми да и прикатись сюда!» Мистер Беккер хмыкает. «Гонялся за мячом? Это что-то новенькое. Он же едва ходит». Его голос становится ближе. Я слышу звяканье ключей, за которым раздается писк Кез. а «Ты ж туда не собираешься, правда?» «А, собираюсь, мило А почему?» «Ну, только мать тебя искала, кажется». — Сходи узнать, что ей надо. Ну, типа, сперва. — Ну что ж, твоя мама может подождать лишнюю минутку, не правда ли? Мне нужно взять кое-что из офиса. Не смотри на меня так. Что с тобой такое? Давай, шагай-ка домой. Да, сейчас же, Кези, брысь! Бегом! Когда в замке начинает ворочаться ключ, я в полнейшем ужасе. Мне просто негде, негде будет спрятаться в этой комнате, если папа Кес включит свет, а он непременно так и сделает.